Глава двадцатая. Когда мы с Яром вернулись в Кузяево, там стало чуточку оживленнее. Нет, очищенные мною трах на жители не пришли в себя, они все так же лежали без сознания в одном из домов. Зато прибыли Шарыпов с отмеченным, а вместе с ними четыре дружинника-хранителя и восемь полицейских, среди которых были и два криминалиста. Еще наши ратники привезли трех новых одурманинах, Их разместили в доме, находящемся по соседству от дома с исцелёнными. Двое дружинников, плюс Шарыпов и Алёша, как раз и находились в этом доме, когда мы вернулись в деревню, о чем я и узнал от Ратников. «Куда?» — строго поинтересовался полицейский, дежуривший возле крыльца. Велено никого не пускать!» «Ядрить тебя за ногу, какой суровый!» — хмыкнул Ярый. «Я покосился на мастера, но ничего не сказал». Ибо в этот момент из распахнутой двери Выглянул Шарыпов «Пропустите их!» Еще более строгим тоном, чем привратник Сказал из Кабаленских «Не Уперся полицейский Шарыпов посмотрел мне в глаза И кивнул вглубь дома Затем скрылся в темноте синей, А через тридцать секунд вновь появился Вместе со светловолосым мужчиной Лет сорока на вид «Пропустите их!» Срово произнес этот мужчина Его голос был мне знаком, определенно именно с ним я говорил по телефону ранее. Дом, в который я зашел, мало отличался от других деревенских. Все те же сени, перетекающие в просторную основную комнату, которую можно было бы по-современному назвать «кухня-гостиная». Именно здесь, на полу, и лежали мои пациенты. «Константин Юрьевич, согласно нашим договоренностям, прошу оставить нас одних». К главному дружиннику обратился мой избэшник «Процесс снятия проклятия — секрет великокняжского рода». «И вы все так же отказываетесь им делиться?» — хмыкнул провинциальный дружинник. «Секрет великокняжского рода», — повторил Шарыпов и пожал плечами. «Идем, Лева», — дружинник махнул своему напарнику. Спустя пятнадцать секунд лишних глаз в доме не осталось. «Я кинул взгляд на троицу своих сибирских ближников, стоявших возле стены. Семен Егорыч, Ярый, пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату, чтобы мы вам не мешали, и обсудите план дальнейших действий», — ровным тоном произнес я. «Мои ближники владеют информацией разного уровня секретности, так что вполне нормально, что тайны известной Алёше неизвестны для двух других». Две секунды в комнате царила тишина, затем СБшник. Прекрасно меня понявший, обозначил легкий поклон. Как прикажете, ваша светлость. Идемте, Ярослав. Мы с отмеченным дланью остались со спящими одурманинами. Алексей удивленно смотрел на меня. Дураком он никогда не был, иначе не стал бы помощником и учеником Архуна. Алексей понял, что я что-то от него жду. Что можешь сказать об этих людях? Коротко спросил я, кивнув на троицу, лежавшую на растеленных на полу покрывалах. «Эм, можно назвать их зомби-господин, но в отличие от тех, которые в фильмах, этих можно исцелить». «И... Алеша, ты говоришь очевидные вещи». «Холодно», — проговорил я. «Даже дружинники-хранители могут сказать то же самое. Они не знакомы со мной и многого не знают. Но «Я...» — неуверенно протянул отмеченный. «Могу предположить, что вы лечите их альтерой». Последнее слово он произнес почти шепотом. Хотя кто-то нас вряд ли мог услышать. Мы говорили тихо, а вот в соседней комнате Яры и Шарыпов довольно громко обсуждали возможные планы операции. Верно. Я одобрительно кивнул. Я предлагаю тебе попробовать сделать то же самое. Ты ведь начал осваивать облако? Да, господин. Решительно кивнул парень, но тут же стушевался. Однако исцеление... Дело такое тонкое и... Не парься, я буду рядом. Я одобрительно хлопнул его по плечу. Если что, подсоблю. Говорить слух отмеченному, что на данном этапе развития ему банально не хватит объемов Альтеры, чтобы облаком случайно убить, я не стал. Эм, понял, господин. Он склонился над первым пациентом, щуплым мужиком лет сорока. Я коротко объяснил отмеченному, что ему предстоит сделать. И в ходе этого объяснения убедился, что Алеша не чувствует на в этих людях. Точнее, он не ощущает никакой странной энергии. Получалось у него с третьей попытки. На следующем пациенте я велел закрепить результат. Тут потребовалось две попытки. Однако за все пять попыток отмеченный натурально взмок так, что под градом катился со лба. Я решил не рисковать здоровьем Алеша и последнего Турманинова исцелил сам. Поздравляю, отмеченный. Если меня не будет рядом, «Ты вполне сможешь помочь несчастным людям». Я тепло улыбнулся и протянул ему руку для рукопожатия. Посмотрев на этот мой жест, Алексей склонил голову и проговорил. «Благодарю за доверие и за обучение, господин». А затем неуверенно ответил на рукопожатие. «Очень трогательно. Хотел бы я дольше наслаждаться этим моментом. Приятно, когда хорошие люди растут и развиваются на твоих глазах» преодолевают собственные границы становятся еще лучше но вы сейчас не время расслабляться мне уж точно не до отдыха хотя некоторых ратников уже стоит погнать спать за ночь мне все же удалось вздремнуть пусть всего и пару часов вести поиски в темноте используя лишь фонари до да фары снегоходов не особо эффективный способ тратить свои силы и все же вознаграждены мы были общими усилиями смогли вернуть в кузяева еще двенадцать одурманенных и исцелить их. При этом двоих из двенадцати нашли имперские службы, приехавшие вместе с Константином Юричем и присоединившиеся к нашим поискам. Хоть какая-то от них польза, если не считать двух пригнанных из Енисейска бригад фельдшеров. Они оказывали первую помощь исцеленным, заключающуюся в обработке видимых ран и травм и борьбой с последствиями переохлаждения. И тем, кого привезли в Кузяева и тем, кто лежал в клубе в Ивандеевке. Однако даже к утру ни один из исцеленных мной дурманиных так и не пришел в себя. А еще мы потеряли след сарнитосеителя. Помешали темное время суток, и начавшийся снегопад. Форхово дерьмо, грёбаная погода. Хотя в этом мире и есть поговорка, что у природы нет плохой погоды. Учитывая, что нам все равно нужно продолжать поиски, вынужден согласиться с этим тезисом. После завтрака я собирался проверить очередное направление вместе с Яром и еще парой ратников. Сидя в одном из домиков, расположенных в центре деревни, я как раз в компании своих ближников доедал кусок жареного мяса, когда увидел в окне, как два дружинника-хранителя куда-то направились быстрым шагом. «Что за суета?» — осведомился я. Шарыпов проследил за моим взглядом, и связался по рации с дежурившим на улице ратником. «Не могу знать, Семен Егорович», — услышал я ответ в рации, «но выглядит так, будто они готовятся кого-то встречать. Проверить?» «Нет, сейчас сам выйду», — отозвался избэшник. Разумеется, я пошел вместе с Шарыповым. Перед тем, как выехать на очередные поиски, я должен был понять, кто же решил к нам нагрянуть. Пусть вчера вечером мы ожидали подкрепления темперских служб, Оно уже прибыло час назад. Так кто же еще? В пятером, считая дежурившего во дворе ратника рода, мы вывалились на главную улицу деревни. Я увидел семь новых машин, три микроавтобуса и четыре крупных внедорожника. На номерах трех машин, помимо имперского флага, красовался еще и герб Российской империи. Стало быть, машины имперских служб. На четырех остальных же были изображены гербы аристократических родов. Мы поравнялись со встречающими. Собрались тут, двенадцать человек, не считая нас, и ожидали, когда хоть кто-то из важных шишек выйдет из автомобилей. Пока же из микроавтобусов появлялись лишь вооруженные автоматами бойцы в темных тактических костюмах. «Константин Юрьевич, кого ждем?» – спросил Шарыпов, главного из уже присутствующих в дружинников-хранителей. «Лично прибыл. Боярин Ерофей Михайлович Клинский». Не поворачивая головы, ответил он. «Господин мэр Енисейско, Удивленно уточнил мой избэшник. «Я же едва удержался от звучного хмыка. Профессионалам вроде Шарыпова не обязательно уточнять такие мелочи. Они и так все знают. Этот вопрос, вассал моего рода, задал, чтобы напомнить мне, кто именно этот Клинский. Заботится о господине» хотя я, разумеется, не мог забыть имен и должностей тех, о ком читал отчеты перед поездкой в Сибирь, и всех его окрестностей, менторским тоном уточнил дружинник. Тем временем, наконец-то, и важные лица стали выходить из машин. Например, четверо дружинников-хранителей в своей отличительной красной форме. Двое из этой четверки носили звание выше уже присутствующего в Кузяева лейтенанта Константина Юрьевича Жикова. Старший лейтенант и капитан, соответственно. Но примечательнее других выглядел крупный лысый мужчина в темном пальто, для которого один из сопровождающих ратников учтиво открыл дверь черного внедорожника РВМ «Медведь». Этот крупный мужчина выглядел хмурым. Он решительным шагом направился в нашу сторону. «Лейтенант Жиков, кивок нашему дружиннику, и, полагаю, лейтенант Шарыпов из Вооруженных сил Великого княжества Тверского». Мужчина бросил хмурый взгляд на избэшни Абалинских и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Боярин Клинский, волю его императорского величества, управляющий этими землями. «С этого момента я беру под личный контроль поисково-спасательную операцию», безапелляционно заявил он и снова покосился на Шарыпова. «Если вы все еще желаете продолжить поиск своего ратника и помогать местным жителям», «Я хочу, чтобы ваши силы присоединились к объединенному отряду, которым будете командовать вы, Ерофей Михайлович». Вежливым тоном уточнил Шарыпов. «Именно. Позвольте узнать, по какому праву вы хотите возглавить отряд, объединенный силами Великого княжества Тверского?» Все так же вежливо спросил Шарыпов и кинул косой взгляд в мою сторону. «По праву своего более высокого социального статуса» и по праву должности мэра, возложенной на меня». Резко ответил Клинский. «При всем уважении, лейтенант Шарыпов, у объединенного отряда должен быть единый командир». Форк мне дери. Приплыли. До этого момента Шарыпову удавалось быть первым среди равных в паре с лейтенантом-дружинником Жиковым. Теперь же, когда прибыли важные шишки, Шарыпов пытается тянуть время, давая мне возможность подумать над перспективами. Не хочу я подчиняться какому-то провинциальному мэру. Еще меньше. Я хочу доверять поиске человека, ничего не знающим о сорнитах вообще и об отожравшемся сорните в частности. Что ж, тихо проговорил я, сделав шаг вперед из-за спины Шарыпова. Несколько бойцов, прибывших с мэром, напряглись. Они были готовы в любой момент направить в мою сторону дула автоматов. «Раз уж вы заговорили о социальном статусе, уважаемый Ерофей Михайлович, мягко произнес я, снимая шапку и подшлемник, то, увы, у вас он здесь не самый высокий». Мэр и остальные присутствующие глядели на меня во все глаза, ежедобродушно улыбаясь, понимая, что многие из них меня узнали. «Позвольте представиться, уважаемые господа, младший великий княжеч Тверской, Аскольд Андреевич Абаленский. Так уж вышло, что все это время... Я находился со своими ратниками здесь и имею максимально полное представление о ситуации. И раз уж такая оказия произошла, уважаемый Ерофей Михайлович, предлагаю вам побеседовать с глазу на глаз и решить, как дальше действовать нашему совместному — я выделил это слово интонации — отряду. Пока мы дошли до моего временного домика, пока нам подали чай, ибо сидеть с пустым столом не очень-то принято в аристократической среде, Мэр несколько отошел от шока, вызванного моим внезапным представлением. Вполне вероятно, на него повлияла и моя аура, которая неизбежно просачивается во время моих публичных выступлений. Даже не притронувшись к чашке с горячим ароматным напитком, пахнущим таежными травами, он заговорил первым. «Аскольд Андреич, позвольте поинтересоваться, что вы делаете здесь, и давно ли сюда прибыли?» Прибыл вместе с работниками своей лесодобывающей компании. Им было поручено осмотреть лес перед оформлением участка в аренду, а я, раз выдалась возможность, хотел покататься на снегоходе по лесам Сибири. Спокойным тоном ответил я. Да вот узнал об инциденте в Николаевской и не смог оставить жителей империи без помощи. Оттого и не вернулся домой. Я хлебнул чая и посмотрел на мэра тяжелым взглядом. Хочу задать вам тот же самый вопрос, Ерофей Михайлович. Зачем мэру Енисейска и окрестностей потребовалось лично приезжать сюда? Вы ведь могли следить за ситуацией через ответственных лиц. Как и вы, я не смог закрыть глаза на страдания людей, быстро произнес он и чуть нахмурился, наблюдая за моей реакцией. Я плавно выдохнул. Ходить вокруг да около я не особо люблю. Ваши слова звучат достойно. Особенно учитывая, что мне пришлось пригрозить местным дружинникам, аудиенции и самим канцлером, чтобы заставить местный аппарат шевелиться. «Намекаете, что я лгу, Аскольд Андреевич?» С напором прямо спросил он. «Намекаю, что не только опасения за жизни местных жителей заставили вас лично приехать сюда, Ерофим Михайлович. Давайте будем откровенны друг с другом. Какую еще цель вы преследуете?» Мэр снова нахмурился, а затем, сжав зубы, кивнул своей огромной лысой головой. «Мой сын и наследник Ефим отдыхал на севере округа со своей семьей и ратниками. Когда я узнал о том, что здесь творится, велел ему возвращаться, но с тех пор он не выходил на связь». «На севере?» «Я не стал скрывать удивление. Я слышал, что ваш род торгует с несколькими кочевыми племенами, но, видимо, ваши отношения с ними крепче?» «Именно», — кивнул мэр. Собственно, на стоянке одного из племен сын с семьей и остановились. Сейчас теплеет, довольно комфортно наблюдать за промыслами, стадами, кататься на снегоходах, рыбачить и охотиться. Отличное время. Мэр недобро скривился и покачал головой. Интересный отдых у наследника боярского рода и его семьи. Тоже бы с радостью хоть разок да съездил на экскурсию к коренным народам. С этой мыслью я вновь сделал глоток чая, поставил на стол кружку и посмотрел серые глаза мэра Енисейска. «Я вас понял, Ерофей Михайлович», — твердо проговорил я. «Очень надеюсь, что в скором времени мы сможем вернуть ваших родных домой в добром здравии, как и всех жителей этой деревни, попавших под действие артефакта. Думаю, вам уже сообщили, что много следов вели на север. Учитывая это, давайте правильно распределим имеющиеся у нас с вами силы». Я не буду говорить «бессмыслиц», вроде «не переживайте», но попрошу вас максимально сконцентрироваться на работе. Судьбы многих людей сейчас зависят от нас и наших бойцов, в том числе и судьба вашего сына. По глазам Клинского видел, что мои слова были услышаны. Я помогу тем, кто нуждается в моей помощи, защищу людей от сорнита, и мне совершенно не важно, деревенские ли это простолюдины, или же семья потомственного боярина. Во имя Александритов.